«Дураков нет!» — продолжал Генка, уже попадавшийся на эту удочку. «Ползай сам по своему подвалу!» «Как хотите!» — сделанным равнодушием произнес Борька. «Испугались?» «Так и не надо!» — Миша вспыхнул. «Это ты про кого?» «Про того, кто в подвал боится идти!» «Ах так?» — Миша встал. «Пошли!» Они вышли на первый двор, спустились в подвал и осторожно пошли по нему, касаясь руками скользких стен. Борька впереди, Миша за ним. Под их ногами осыпалась земля и звенел по временам кусочек жести или стекла. Миша отлично понимал, что Борька хочет его разыграть. «Ладно, посмотрим, кто кого разыграет». Они двигались в совершенной темноте. И вот когда они уже далеко углубились внутрь подвала, Борька вдруг затих. «Так начинается», — подумал Миша, и, стараясь говорить, возможно, спокойнее спросил. «Ну, скоро твои мертвецы покажутся». Голос его глухо отдавался в подземелье и, дробясь, затихал где-то в дальних, невидимых углах. Борька не отвечал, хотя его присутствие чувствовалось где-то совсем близко. Миша тоже больше не окликал его. Так прошло несколько томительных минут. Оба мальчика затаили дыхание. Каждый ждал, кто первый подаст голос. Потом Миша тихонько повернулся и пошел назад, нащупывая руками повороты. Ничего, он сам найдет дорогу. А как выберется отсюда? Закроет дверь и продержит здесь Борьку с полчасика. Вперед ему наука будет. Миша тихонько шел. Позади себя он слышал шорох. Борька осторожно крался за ним. Ага, не выдержал. Не захотел один оставаться. Миша продолжал двигаться по подвалу. Нет, не туда он идет. Проход должен расширяться, а он, наоборот, сужается. Но Миша все шел и шел, как Борька видит в такой темноте. А вдруг Борька оставит его здесь одного, и он не найдет дороги. Жутковато все же. Проход стал совсем узким. Миша на плечо коснулась противоположной стены. Он остановился. «Окликнуть Борьку?» «Нет, ни за что». Он поднял руку и нащупал холодную железную трубу. Где-то журчала вода. Вдруг сильный шорох раздался над его головой. Ему показалось, что какая-то огромная жаба бросилась на него. Он метнулся вперед, ноги его провалились в пустоту, и он полетел куда-то вниз. Когда прошел первый испуг, он поднялся. Падение не причинило ему вреда. Здесь светлей, смутно видны серые неровные стены. Это узкий проход, расположенный перпендикулярно к тому, по которому шел Миша, приблизительно на пол аршина ниже его. «Мишка!» — послышался голос. В верхнем коридоре зачернела Борькина фигура. «Миша! Ты где?» — Миша не откликался. «Ага, заговорил. Пусть поищет». Миша прижался к стене и молчал. «Миша, Миш, ты где?» Беспокойно бормотал Борька, высунув голову и осматривая проход. «Что ж ты молчишь?» «Мишк, где твой подземный ход?» Насмешливо спросил Миша. «Где мертвецы? Показывай». «Это и есть подземный ход», — зашептал Борька. «Только туда нельзя ходить. Там самые гробы с мертвецами стоят». «Боюсь я твоих мертвецов», — Миша двинулся по проходу но Борька схватил его за плечо. «Смотри, Мишка!» — волнуясь, зашептал он. «Говорю тебе, идем назад, а то хуже будет. Что ты меня пугаешь? А ты не ходи. Мы без фонаря все равно ничего не найдем. Я завтра фонарь достану, тогда пойдем. Не обманешь? Знаю я тебя. Ей-богу, чтоб мне провалиться на этом месте. А не пойдешь назад, смотри. Уйду и не вернусь. Пропадай здесь!» Испугался я очень презрительно ответил Миша, но пополз вслед за Борькой обратно. Они вышли из подвала. Ослепительное солнце ударило им в глаза. «Так смотри», — сказал Миша. «Завтра утром». «Все», — ответил Борька. «Договорились».